Глава четырнадцатая Задумался, не прогуляться ли ещё. Зевнул, потеряв глаза, и посмотрел на часы. Сутки провёл на ногах. Вот и ответ. Позвонил Алисе, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. «Да, всё отлично», — тут же ответила девушка. «Уже на точке. Завалило тут всё знатно, но всё же попытаюсь разгрести. А как у тебя дела? На станции всё хорошо? Теперь да, всё в норме». «Ну, я присоединюсь к тебе часов через пять. Идёт?» «Без проблем. Если что-то найду, дам тебе знать». «Не суетись там и не рискуй», — попросил я. Хотел ещё добавить, чтобы Алиса никуда не лезла, но вспомнил, что без меня ей дверь не открыть и не стал ничего говорить. Завершил звонок и, пропустив опцию «Вечерний душ», завалился в кровать. Поручил Кузе разбудить меня через четыре часа. Спал крепко и, на удивление, встал не разбитым, а вполне себе бодрым. Может, надо почаще бывать в мерзлоте в своем физическом обличии, нагуливать сон с аппетитом и разгонять кровообращение. На станции было тихо, все еще спали, от Бобу было несколько пропущенных вызовов и короткое сообщение. «Зачистили! Делим трофеи! Как бы до новой драки не дошло!» Быстро принял душ, сживал очередной бутер, стараясь не обращать внимания на вертевшуюся под ногами чипзика. «Ты своё получил, дай другим насладиться!» — проворчал я и отпихнул чипзика ногой. Ответом не была попытка атаки, правда, целью зверёк выбрал не меня, а мою еду. Я поднял руку повыше и встал с дивана. эй, эй аккуратнее со старшими, а не то посажу на диету!» Уж не знаю, что из моих слов и жестов сработало, но монстр угомонился. Осел на задние лапки и стал гипнотизировать бутерброд. «Вот же чёрт! Не даёт спокойно поесть под таким взглядом!» Отломил чепзику положенную ему четвертинку. А потом ещё перед синхронизацией быстро выскочил на улицу и, не глядя по сторонам, просто чтобы пока не расстраиваться, оставил во дворе две банки консервов. Буду надеяться, что химе понравится. Вроде как мясо, но это не точно. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Каждый раз, когда подключался к Ориджу после управления другой техникой, я мысленно благодарил мерзлоту за такой подарок. Чувствовал его уже как самого себя. И никаких тебе джойстиков. Хотя за здешнюю технику грех наезжать. Она крутая, просто с Ориджем ничто не сравнится. Очнувшись у стены мастерской, сразу просканировал местность. Убедился, что в округе я один, и подошел к оставленным для меня трофеям. На столе возле пожелтевших костей, сложенных для каталожной фотосессии, стояла батарея из баночек с ядом и три скайкрафтовых иглы, очищенных от остатков инъекторов. Один такой Алиса почти собрала из отдельных фрагментов. Почти пазл, пользоваться невозможно, но опять же для каталога подойдет. Больше похоже на машинку для тату, чем на шприц. А игла, соответственно, не полая внутри, а похожая на крепкое длинное шило. Перебрав яд, я выбрал для эксперимента три разных вида. Фиолетовый, блокирующий энергию, оранжевый, разогревающий кровь, и бледно-желтый, гасящий сигналы нервной системы. Обильно смазал кончики игл, дал подсохнуть и просканировал. Активное вещество не потеряло свойств и нормально считалось системой закрепил иглы на ремне разгрузки, сгреб в кучу разноцветной баночки, выставленные на столе, упаковал их в рюкзак. Так понимаю, Алиса себе только по одному экземпляру взяла. Бывает же такое? А то я знаю этих ученых. Даже слишком хорошо знаю. В этот самый момент мысли с Алисой переключились на Анну. Как она там? Быстро покинул мастерскую охотников, вскарабкавшись по стене колодца. Машины не было, но путь близкий Вышел на маршрут и тут же позвонил аня Ответила она не сразу. Пришлось проявить упорство. «А, Белов!» Начала она в своей привычной манере, но потом, кажется, вспомнила нашу последнюю встречу и немного смягчилась. «Привет, Лёш. Как дела? Что интересного расскажешь?» «Рад тебя слышать, и тем более рад, что ты в порядке». «А ты как?» «Я уже тоже». «Ох уж это незаметно уже!» засмеялась Анна. «Ты сейчас где?» «В самом крайнем секторе, как и договаривались. Грант нам дадут?» «Еще нет», — вздохнула Анна. «По слухам, наша заявка четвертая в рейтинге. Вот если бы мне получить хоть какие-нибудь доказательства того, что мы на верном пути, это бы сильно облегчило дело. Но пока работаю с тем, что удалось изъять у сектантов. Но либо я не понимаю, что делаю, либо мне не хватает какой-то части, чтобы собрать все воедино и понять, что с этим делать. Порадуешь чем-нибудь?» «Ну...» — задумался я. «Есть яды. Подойдёт?» ядами в совете ты никого не удивишь!» усмехнулась девушка и понизила голос. «Там змея на змее, но я этого не говорила». «Понял. Думаю, что уже скоро порадую тебя чем-нибудь». Мы попрощались, договорившись созвониться, как только у кого-то из нас будут новости. Я решил сократить путь и, игнорируя накатанную дорогу, отправился по прямой. Забрался на невысокий фолм, перелезая через валуны и ледяные преграды. Пробежал по узкой тропинке, идущей вдоль отвесной стены, а когда снова оказался на относительно широкой дороге, увидел перед собой нечто странное — груду костей, оставшихся от кого-то большого. И не просто полностью съеденного, но и сами кости разгрызли, добравшись до костного мозга. «Гурмана, который здесь лакомился, я не увидел». Но искорка сообщила о присутствии органики рядом. Прямо передо мной, вокруг костяного банкета. Две ярко-красные точки висели на сканере в том месте, где ничего, кроме наметенного на камне снега, не было. Я замер, поскольку больше доверял искорке, чем собственным глазам, и сделал несколько шагов назад. Вынул две иглы, оранжевую и желтую. Подобрал камень и навесом метнул его в ту самую точку, которую подсвечивала искорка. До земли он так и не долетел. Когда до нее осталось чуть меньше метра, кусок ледяной корки лопнул, разлетевшись на части. В воздух взметнулся снег. Картинка перед глазами расплылась настолько быстро, что было непонятно, это лед провалился или он, наоборот, выстрелил в небо. И то, что в эту секунду выскочило из образовавшейся ямы, мозг тоже не смог сразу определить. Пропорции тела напоминали жабу. Морда оказалась скорее крысиная, только не узкая, а шкура переливалась змеиной чешуей. На спине, сквозь остатки налипшего снега, проступали острые костяные шипы. Брошенный камень исчез в пасти и послышался сухой скрежет перемалываемого на зубах песка. Монстр издал странный звук, словно пытался откашлять проглоченный камень и повернулся в мою сторону. Оскалился и зарычал, протяжно, с глухого рыка уходя на высокие ноты. Ему ответили. Земля над второй точкой, отмеченной сканером, треснула. И сцена появления монстра повторилась, только уже будто в замедленной съемке. Наружу, стряхивая с себя снег, вылез второй жабокрыс. Вернул боевой клич, и обе твари рванули на меня с неожиданной для их габаритов скоростью. Силуэты размылись на фоне падающего снега, а впереди монстров неслась волна химического запаха. Будто еду им кислота какая-то помогает переваривать. Бежать смысла не было. Не смогу, даже если энергию не экономить. Я лишь вытянулся, чувствуя себя тореадором. В руках две бандарилии Или как они там называются? А вместо красной тряпки — тушка моего ориджа. Сшиблись и завертелись, поднимая новые облако снежной пыли. Я крутанулся волчком, выгнал спину, чуть ли не встав на цыпочки. Закрутился второй раз, вывернув плечо с таким отчаянием, что меня в кресле межрёберная невралгия прострелила. Но когда Оридж плавно остановился, за моей спиной рухнули два тела. Монстры пропахали метра по два, прежде чем окончательно уткнуться мордами в снег. Правый, тот, что получил в загривок оранжевую иглу, начал менять цвет. В просветах между чешуйками крутился лёгкий дымок. Через несколько секунд чешуя начала трескаться и проступили язычки красного пламени. В следующий момент тело монстра разбухло словно его накачали воздухом, а потом раздался взрыв, быстро сменившийся на серию чавкающих звуков. «Шмяк-шмяк!» Раскаленные куски монстра, словно осколки, разлетелись во все стороны и попадали на скалы. «Ничего себе! Как тузик-грелку!» Я смахнул с визора прилетевший в меня кусок. «Черт, даже датчик температуры успел подскочить!» о вот тебе и разогревающий яд. Может, то была мастерская вовсе не охотников? Или я с дозировкой переборщил? Трофеев-то здесь точно уже не собрать. По возможности, обошел липкую лужу, которую оставил после себя монстр, и присел возле второго тела. Желтый яд блокировал нервную систему, чистый паралич. Монстр застыл ровно в той позе, в которой получил иглу под ребра. Но с дозировкой я точно переборщил контакта уже не было заглянул в стеклянные глаза с отвращением посмотрел на вываленный бугристый язык с которого натекло на камне немного зеленой кислоты Эх, кислотные хоть и ценятся но мороки с ними много как крапиву собирать пока вскроешь все руки обожжешь и хранить добычу нужно в специальных боксах поймал себя на мысли что буквально отговариваю себя лишь бы не возиться сейчас с разделкой Для успокоения внутреннего чипзика сверился с каталогом прошутеров. Забрал только иглы, на ходу обновив яд, и с чистой совестью пошел дальше. Опять пришлось карабкаться. То наверх по камням, то вниз в расщелины и узкие проходы. Оно и понятно — место не то чтобы проходное. Пока шел, на станции начал просыпаться народ. Промелькнула эби предупредив, что продолжит сбор трофеев и оценку повреждений. Потом, вздыхая, австралийцы протопали в обычных тяжелых скафандрах. Они отправились перегонять уцелевшие транспортники. И, наконец, снова появился Боб и закидал всех сообщениями. В нашем локальном чате чуть ли не каждую минуту стали появляться статусы с отчетами. «Победил ополчанцев! Возвращаюсь с сюрпризом! Йоу, нашли целую Тойоту, почти нулевая, даже пушка на крыше не пострадала!» «Нашла целый блок, должен к Таймыру подойти!» «Я не понял. Никому не интересно, что за сюрприз?» «И еще тачка на ходу. Только лобовуху надо заменить». «Так, у меня здесь пять дробовиков в идеальном состоянии. Несу на склад». «Я здесь Руперта встретил. Он всем передает привет. А раз вам не интересно, что я выбил на слете ополченцев, то я приглашу его погостить у нас». И все в таком духе. «Конечно, мы тут же спросили, что же везет нам Роберт». Четыре новых, считай, нераспакованных клона Кавасаки из украденной партии, которую ополченцы по общему согласию решили не возвращать владельцу. Два защитника и два разведчика. Роберт не только люто торговался за трофеи, но принял участие в наспех сформированном первом собрании ополченцев. Договор даже подписали о дружбе и сотрудничестве между жителями трех ближайших секторов. «От Данди до Свена и Джи, включай нас». Будут патрули, будет отряд быстрого реагирования. Плюс дружеские цены, обмен опытом и возможностями наших предприятий. Вести с полей вокруг 37 были менее интересными, но в сухом остатке у нас появилось три новых машины. Два джипа и техничка, которую мы решили включить в состав ополчения. С десяток различных стволов, от дробовиков до плазменных пушек. Патроны, гранаты, разнообразный холодняк. Нашлась даже пара неплохих, по мнению Эбби, скайкрафтовых ножей. В общем, мы теперь сможем не только четырех клонов вооружить, но и практически все ополчения. Но и этого мне показалось мало. Я на ходу залез на сайт производителя Swords и заказал робота из новой линейки. Хотелось, конечно, больше, но ценник не просто кусался. Он оборонялся, поля из всех стволов. А еще предстояло оценить, во сколько нам ремонт станции встанет. Эбби как раз начала вкидывать новые сообщения со сломанными и разбитыми, но я отключился. Заметил развалины и стоявший рядом пикап. Благодаря той фотке, что мне скинула Алиса, я, конечно, знал, что не увижу пирамиду целой и не ожидал увидеть здесь зеркальное строение, возвышающееся над землей, но все было совсем плохо. В этом месте до наших дней дожил только фундамент, возле которого виднелись результаты работы прошлой экспедиции. Я подошел к квадратному основанию. Где-то еще сохранилась кладка, а в каких-то местах просто зияли пустоты. Несколько расколотых плит, испещренных символами, валялись внутри периметра. Часть находилась за его пределами. Выглядело все так, будто пирамида схлопнулась, Её попытались частично разобрать, но задора или энергии у археологов хватило лишь на половину стен. Из глубины развалин послышался шорох, а потом и кусок лопаты возник над камнями. Скинув каменную крошку, лопата нырнула обратно. Я заглянул за плиту и увидел ориджи Алисы, долбившего грунт. «Алекс, ну наконец-то! Присоединяйся! Я, кажется, докопалась до чего-то интересного!» — крикнула Алиса, заметив меня. «Причём в прямом смысле этого слова!» — усмехнулся я, и, обогнув гряду камней, подобрался к Алисе. «Вот!» — она указала мне на проход, который продолжала откапывать. «Думаю, что тут что-то есть. Видишь вот эту плиту? Она была здесь изначально. Её невозможно сдвинуть. Надо искать около неё!» Я включился в процесс и первым делом начал искать символы. Часть была просто на осколках, но будто не имела смысла. «Не код, а обычная графика». Наконец, нашелся среди них один нужный, а за ним — след цепочки, до которого следовало еще докопаться. Минут через двадцать мы, наконец, расчистили всю площадку и уставились на шесть символов, три на полу и три на остатках стены. Они слабо засветились при моем приближении. Воспользовавшись навыком, я выставил их в нужной последовательности. Под плитой, которую Алиса обозначила как неподвижную, раздался щелчок. «Стой!» Я перегородил путь алисе готовой чуть ли не через меня перепрыгнуть, лишь бы увидеть, что там. Я был в похожем месте. Возможно, это гробница, и там есть стражи. «Серьёзно? Это же круто!» — воскликнула она. Нетерпение в её голосе с одной стороны восхищало меня, но с другой — напрягало. «Круто, согласен», — согласился я и буквально отодвинул её Ориджа. но и опасно. Не лезь вперёд, держи дистанцию. Хорошо?» «Вряд ли здесь кто-то выжил. Ты посмотри вокруг!» Алиса обвела руками развалины, но я не шелохнулся, продолжая смотреть прямо в её визор, и она сдалась. «Ладно, ладно, всё поняла. Ты первый!» Алиса отступила, и тогда я взялся за основание плиты и сдвинул с места. Перед нами был тёмный лаз, уходящий вниз под небольшим углом. Пришлось сразу опуститься на четвереньки. Я включил фонарик и пополз первым. Чем дальше мы продвигались по тоннелю, тем ниже становился потолок. «Что там? Все завалило?» В какой-то момент спросила девушка, пытаясь разглядеть что-нибудь, кроме задницы и спины моего ассасина. «Потолок явно просел и перекошен, но что-то впереди есть». На стенах появилась уже хорошо знакомая мне плесень. Я морщился от затхлого, немного кислого запаха. Вскоре коридор расширился, и мы снова смогли сначала подняться на четвереньки, а потом и полностью выпрямиться. Пространство вокруг было пустым и звучало так же. Лишь лёгкое эхо наших шагов разносилось по тёмному проходу. Мы шли до тех пор, пока они оказались перед дверью, вокруг которой тоже проявились знаки. Тут мне пришлось повозиться подольше. От меня потребовалось сложить не а рисунок печати. Алиса напряженно застыла рядом, пытаясь углядеть в моих действиях хоть какую-то логику. «Странно. Я думала рисунок с волнами — это продолжение круга за корючками, похожими на птиц. А оказывается, с него все начинается». Раздался заветный щелчок, и старый механизм двери заскрипел под моим нажимом. На пол посыпались мелкие камушки, похожие на известняк. Я с трудом отодвинул тяжелую плиту и посветил фонарем. «Мы увидели большой зал с длинными потолками». Луч фонаря несколько раз сбился, натолкнувшись на толстые колонны. В глубине промелькнул силуэт саркофага. Я обернулся на Алису и заметил, что вся внутренняя часть плиты и стена расцарапана чем-то острым. Кто-то оставил множество неглубоких, колотых ямок и борозды, не говоря уже о сорванной клоками плесени. Словно кто-то пытался выбраться из гробницы, долбился и скребся, ломая ногти непроизвольно сделал шаг назад, столкнувшись с напирающей Алисой. Посветил фонарем на сирос, проверяя линию ближе к полу, и увидел стража в костяной броне. Я сразу узнал это вытянутое худое лицо и рожки локатора на голове. На голове со сломанной шеей, потому что я не помнил, чтобы они могли вертеть ей на 270 градусов. «Я, конечно, не эксперт, но это не похоже на естественную смерть» прошептала Алиса, всё-таки просунув голову под моим плечом. «Здесь кто-то был до нас?» «Почему был?» — спросил я и указал ей на отметины на двери. «Он, скорее всего, до сих пор здесь».